Правило третье. Приумножай богатство. И вот вы замечаете, что ваш кошелек заметно пополнился. Вы уже привыкли. Привыкли откладывать десятую часть заработанного. Научились контролировать свои расходы. Теперь ваша цель ⁇ заставить накопленное работать и приносить доход. Золото, что лежит в кошельке, греет и утешает душу, но это мертвый груз. Монеты, накопленные из заработков, лишь первый шаг на пути к богатству. А вот те доходы, которые они принесут, когда начнут работать, уже и будут кирпичиками вашего богатства. Так обратился Аркад к своим ученикам на третий день. «Так как же заставить золото работать?» Мое первое вложение капитала было неудачным, так что я потерял все свои накопления. Эту историю я расскажу позднее. Первую прибыль принесли мне деньги, которые я судил мастеру Агару. Он занимался изготовлением доспехов и раз в год закупал большие партии бронзы, которые поступали из заморских стран. Не имея достаточно капитала для столь солидных закупок, он часто занимал деньги у тех, кто имеет их излишки. Агар был в высшей степени достойным человеком. Долги он всегда возвращал с процентами и в срок. Каждый раз, когда я давал ему взаймы, деньги возвращались мне с прибылью. Поэтому возрастал не только мой капитал, но и его доходность. И это было особенно приятно. Хочу сказать вам, мои ученики, что богатство человека не измеряется количеством монет в его кошельке. Богатство определяется доходом, который оно приносит. А доход, словно золотой поток, непрерывно вливающийся в ваш кошелек и заставляющий его пухнуть. Именно к этому и стремится каждый человек. Доходы должны расти, независимо от того, работаете ли вы или путешествуете. Я приобрел огромный доход настолько огромный, что теперь меня называют самым богатым человеком. Суды, которые я давал Агару, стали моим первым опытом прибыльных капиталовложений. Набравшись мудрости, я начал сужать еще большие суммы. Тем шире становился золотой поток, который вливался в мой кошелек, и тем больше желаний я мог удовлетворить с его помощью. Как видите, мои скромные заработки породили целую армию золотых рабов каждый из которых работал на меня и приносил еще больше золота. Мое богатство создано их общим трудом. Золото размножается быстро, если только оно постоянно работает. Приведу вам простой пример. Фермер при рождении первого сына отнес 10 серебряных монет ростовщику и попросил хранить деньги с начислением процентов в течение 20 лет». Ростовщик согласился, уточнив, что процент по вкладу составит четвертую стоимости монет за каждые 4 года. Договорились, что проценты будут выплачены вместе с возвратом основной суммы. Когда сыну исполнился 21 год, фермер вновь пошел к ростовщику поинтересоваться насчет своих монет. Ростовщик объяснил, что с учетом начисленных процентов первоначальный вклад увеличился до 31 монеты. Фермер остался очень доволен, поскольку сыну, пока не нужны были деньги, оставил их у ростовщика. К тому моменту, когда сыну стукнуло 50, фермер уже отошел в мир иной, а ростовщик вернул сыну фермера 167 серебряных монет. Таким образом, за 50 лет вклад фермера увеличился почти в 17 раз. Вот вам и третье правило обогащения. Каждая монета должна работать и приносить постоянный доход, который неиссякаемым ручейком вливался бы в ваш кошелек.